Глава 10 «Да что ж я делаю? Со мной рядом такой мужик, а я... А я не ожидала сделать такое открытие. Я полагала, что мы с Владом всё же не перестали уважать друг друга, несмотря на расставание. А оказалось, что меня давно никто ни во что не ставил. Чёрт, как? Как он смог? Он же приезжал домой с работы, смотрел мне в глаза, садился со мной за стол, ложился в кровать». Он спал со мной после неё. Наташ бросил на меня взгляд трав, пока девушка на ресепшн-гостинице вводила наши данные в компьютер. Я здесь. Сипло пискнула я и тяжело сглотнула. Мысли о предательстве Влада, то есть о ещё большем предательстве, затягивали в липкую противную паутину. Нет, я знала, что он не был мне верен последнее время. Но я считала, что всё закономерно. Мы перестали спать друг с другом, и он пошёл налево. Но не год назад. А был ли он верен вообще? А что он мне притащил помимо измены? Чёрт, надо провериться. А я ведь уже сплю с Рафом. Чёрт. Прорычала я и запустила пальцы в волосы. Раф взял меня за руку и крепко её сжал, давая понять, что рядом. И что терпит твою ж мать. Влад продолжает портить мне жизнь даже сейчас. На хрен его. Я подумаю об этом завтра. На очередной тревожный взгляд Рафа в лифте я кивнула. Я в норме. Когда мы поднялись в номер, и я взглянула в окно гостиницы, дух захватило. Сложно поверить, что мир с домиком и медведем где-то в этой же вселенной. Улыбнулась я, любуясь ночным городом. Давай закажем еду в номер. Как скажешь. А ты бы как сказал. Обернулась я от окна. Я бы сказал, как скажешь. Улыбнулся он, но тут же нахмурился и добавил. И напомнил бы, что тебе ещё со мной эту ночь спать. Раф. Направилась я к нему. Мои проблемы полная хрень по сравнению с тем, что ты не можешь нормально спать из-за пережитых кошмаров. Вовсе нет. Начал возражать он, но я толкнула его на кровать и села сверху. «Твоя очередь быть слабым». И я взялась за его ремень и принялась расстёгивать. «Давай ты расслабишься, примешь ванну». Вот не стоит начинать делать то, в чём ни черта не смыслишь. Я тяжело сглотнула, замирая на молнии джинсов. Но тут Раф накрыл мои руки ладонью. «Ты нервничаешь из-за дочери». Я вскинула на него взгляд, а он мягко продолжил. «Мышка, ты мне ничего не должна». «Меня это отвлекает», — уперлась я. «Отдай чертову молнию. Я хоть в 38 должна научиться её изящно расстёгивать». «Ну, раз отвлекает». Через некоторое время я конкретно так отвлеклась. Раздела рафа до трусов почти изящно. Уложила животом на кровать и уселась сверху, делать расслабляющий массаж. «У меня, кстати, диплом массажиста», — сообщила ему авторитетно. «Я владею техниками расслабляющего и косметического массажа». «Я ждал тебя всю жизнь», — хрипло простонал он в матрас. «Чёрт, это божественно! Почему ты раньше мне не сказала, что так можешь? Потому что после работы, упахавшись с этими массажами, я не могу и руки поднять, не говоря о том, чтобы кому-то его ещё сделать». «Мда...» А вот это обидно. Знаешь, думаю, я найду в себе силы радовать тебя периодически на выходных. Улыбнулась, я чувствую, что дарить приятные ощущения такому мужчине всё же не то же самое, что делать для кого-то ещё. И тем более для нелюбимого. Я ведь... Я не любила Влада. Уже давно. Наташ, насторожился Раф на моё замешательство. Всё нормально? Да. Я опустилась пальцами вдоль его позвоночника, продолжая наслаждаться прикосновениями к его коже и телу. Я что, влюбляюсь в Рафа? Поэтому становится понятным, что не люблю Влада уже давно. Наверное. Так хорошо. Нереально. Устало выдохнула она и опустилась в проработку каждой мышцы его спины, с упоением разминая и разглаживая его напряжение. Хорошенько промяв ягодицы и ноги, я перешла к лёгкому поглаживанию и уже было хотела вернуться к плечам, как услышала еле слышное сопение. Раф уснул. Я расплылась в улыбке, тихо слезла с кровати и скользнула к двери. Нужно предварительно её открыть, чтобы в неё не постучали с доставкой. А потом я прошла к окну и вытащила мобильник. «Ты как, котик?» — поинтересовалась у Лены в мессенджере. «Нормально. Дима звонил. Что сказал? Что папа попросил его мне позвонить и побеспокоиться о самочувствии. Димка всегда переживал за Лену. Влад знал, на что давить. Заботливый какой. «Понятно», — ответила я, нахмурившись. «Он и тебе просил его позвонить. А вот на такие манипуляции сын не ведётся». А ещё папа с Лерой поругались. Я напряглась. «Котик, мне жаль». «Мам, я думаю, папа понял, что хочет тебя вернуть». Меня на какое-то время парализовало его сообщение. В основном это отвращение и осознание, насколько же я нахожу эту мысль неприемлемой, чтобы она могла быть озвучена в принципе, не то что дочерью. «Не думаю, Лен, просто нам всем сложно в новой ситуации. Только мы взрослые, а ты ребёнок. И на тебя приходится много всего». Ты всегда мне звони, ладно? Чтобы тебя не беспокоило. Завтра я предложу Лене помощь специалистам. У вот Тани были контакты хороших психотерапевтов. Надо будет с ней связаться и выбрать, к кому отправить дочку. Да, я вообще, честно говоря, думаю переехать к тебе осенью, когда начнётся школа. Лёгкий стук в двери застал меня врасплох. Я поспешила встретить доставку, но глаз от сообщения дочери так и не оторвала. В голове взорвалось много всяких мыслей. Куда переехать, ведь я планирую продать квартиру. Как жить с новым мужчиной и дочерью? Как с ними строить быт вообще? Чёрт везёт Владу. Он не задаётся такими вопросами вовсе. Доставочка. Просеял на моё появление курьер и протянул мне два бумажных пакета. Спасибо. Прошептала я и, распрощавшись, тихо втянула пакеты в номер. Но Раф так и не проснулся. «Мам, ты думаешь, что я тебе помешаю с Рафом? Ты поэтому молчишь?» Я не удержалась и набрала её номер. «Котик, ну ты что?» Тихо заговорила в трубку. Просто доставку еды встречала. А Раф спит. Я хотела, чтобы его не успели разбудить. «А...» Протянула она безжизненно. «Ничего ты мне не помешаешь. Даже не думай никогда такого». «Хорошо». Вы так и не поели, — усмехнулась Лена. Но не всё ведь сразу, — улыбнулась я. Когда-нибудь нам удастся и поесть на общей встрече. Котик, нам всем нужно время. Только тут Рав вдруг вздрогнул во сне и зарычал, как зверь. «Мам, кто там рычит?» — спросила дочь в трубке. «Зайка, это телевизор». Нашлась я дрожавшим голосом. Но мне... мне нужно идти. В номер стучат. Ладно И тут в номер правда постучали. Раф затих, и я, как в тумане, направилась к двери по большой дуге, обходя его кровать. Подумать, что я делаю и зачем открываю кому-то дверь, я не успела. Мне захотелось вылететь из номера самой, потому что сколько бы я ни воспроизводила в голове то, что услышала, списать этот звук на «храп» или что-то другое мне не удавалось. Раф на самом деле рычал, и не как собака как что-то большое Я осознала себя, когда обнаружила, что смотрю на странную женщину. Она стоит за дверью и смотрит на меня внимательным взглядом пугающих чёрных глаз. Кожа белая, распущенные тёмные волосы, и одета в чёрное старомодное платье. Что вы хотели, сеплю я. Ара вы здесь? тихо спрашивает она, и на её лице отражаются такие эмоции надежды и отчаяния что я совершенно теряю дар речи. Может, я сплю? Кто вы? Выдавливаю я, крепко хватаясь за дверь. сороком Я вас не пущу. Вырываются слова, будто сами собой. Он слишком устал. Не трогайте его. Откуда при этом берутся слова, ей едва ли осознаю. Почему я уверена, что она его тронет? Вот как? Улыбается она, глядя на меня оценивающе и взгляд её наполняется презрением. «Кто ты такая, чтобы меня не пустить?» «Наташа». и Я крепче хватаюсь за дверь одной рукой и откус другой. «Наташа», — усмехается она высокомерно. «Ты не знаешь, с кем связываешься. Я от тебя и пепла не оставлю, если будешь стоять на моём пути». Её голос становится каким-то шипящим, хриплым и противным. Настолько, что у меня начинает звенеть в ушах а в руке вдруг странным образом тяжелеет, и я обнаруживаю, что держу сковородку. Женщина что-то начинает кричать на непонятном языке, и звук этот всё больше походит на треск автоматной очереди, а я замахиваюсь и со всей силы бью её по голове сковородой. Всё, что успеваю отметить — её удивлённо расширившиеся глаза и звук глухого удара. Я же её убью. Проносится в голове, когда женщина отлетает в противоположную стенку. «И меня посадят. Но я же не могу сесть. У меня завтра обследование с Леной». Но не успевает она сползти по стенке до пола, как её платье взлетает, как у Мэрлин Монро, стоящей на вентиляционной решётке. Окутывает её всю, как щупальца гигантского кальмара, И из всего этого кубла вдруг вылетает сорок и бросается ко мне. Ну, я, недолго думая, снова заряжаю ей сковородой. Кажется, в коридоре сверкает молния, и от сороки остаётся только пух-перо, а я окончательно убеждаюсь, что мне снится кошмар. Я захлопываю двери, но позади снова раздаётся рычание. И сковорода выпадает из руки. Я оборачиваюсь и ору потому что передо мной стоит огромный медведь.